Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие Элисон! Господи, спаси нас и помилуй!» Звонил о Орешин. Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его Орешино борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко».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 А в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки, просто бросаются в глаза. Большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главный честный труд, тщательное изучение материала, идеи на художественный уровень и животноводство. рявкнул я по наитию. Целую секунду, а может быть и две трубка молчала. Затем Решен произнес нерешительно. ⁇ Животноводство? ⁇